Глава 15. Родственники. Тамара Дмитриевна следила в окно, как проходит через двор Вова Бескаравайный, высокий, идёт большими шагами. Банка в сетке в такт шагам качается. Вот замедлил шаг возле флигеля, банка вдрогнула. Время-то быстро бежит, думала Тамара. Вон какой вымохал милиционер. И надо ж Про замок спросил. Она и сама еще вчера заметила, что замок сбит. Очень ей это не понравилось. Что же делать? Думала она. И сама себе отвечала. Не замечать. Говорить ничего не надо. А вось само как-нибудь рассосется. Может, и впрямь какой-то прохожий с вокзала. И Ольгу убил, и замок сбил. Что о нем думать? Уехал уже давно. Из двух тарелок она перелила принесённый без коровайным холодец в литровую банку и поставила её в холодильник. Оставшуюся тарелку, прикрыв от пыли полиэтиленовым мешком, выставила замерзать между рамами кухонного окна. Прошла в комнату, включила свет. На диване валялось вязание из козьей пуховой шерсти, очередной платок. Тамара, как большинство пожилых быпчанок, Вязала платки на продажу деньги шли дочери вязание платков выгодно лишь в том случае если козы собственные беззатратное получается производство только труд свой вкладывай кузей пух а чаще уже спрядённые нитки тамаре привозил взять от своих родителей из грибановки в городе-то коз было держать неудобно а родители генадия держали нескольких и ему пух давали так что всё было своё. Дочь Тамары Вера тоже вязала, но сколько она там навяжет? Почти целый день в школе, да обед ей приготовить надо на семью. В основном вязание на Тамаре. Иногда она и прила. Вот и сегодня она Генку ждала с нитками или с полухом, что там ему дадут. Из-за тети она и ворота не заперла, хотя стемнело уже на улице. Он в обед поехал к родителям, вернётся последним автобусом. Вера была её единственная дочь. С самого замужества Веры Тамара наладила хорошие отношения с зятем, старалась поддерживать дочкину семью, чем могла. Она включила телевизор и уселась с вязанием. Пальцы быстро механически перебирали пряжу. Вязать ей было не трудно. Она и неглядела на вязание. Кино началось давно, сюжет был непонятен, но всё же разговоры актёров отвлекали от дум. Тамара старалась быть спокойной. Нелёгкая жизнь научила её: нужно беречь себя и сохранять спокойствие, чтобы не случилось. Плохого она старалась по возможности не замечать, отворачивалась от тяжёлых впечатлений, чтобы их не видеть. Мама, ты как страус? говорила раньше, ещё когда вместе жили, до да её замужества Вера. Всю же услышав звонок, дрогнула. Вышла в неосвещённую кухню, посмотрела в окно, увидела на крылечке Генку. Его слегка сгорбленная фигура в кроличей шапке. "Хотя, Геннадий, поздно ты как. Здравствуйте, Тамара Дмитриевна. Как автобус пришёл. Вот пух привёз." Моть престь не успеваю, так что вам самим придётся. Да спредуж. Тамара покосилась на прялку в углу, вынула банку с холотцом. На, без каравайны угостили. Пусть Вера в тарелку как застудит. Завтра съедите, чтоб ей меньше готовить. И вот ещё, с мелькомбината принесли. Она достала небольшой мешочек муки. Это хорошее, в магазине такое не купишь. А то у вас уже, наверное, вся мука вышла, что я перед Новым годом давала. Вера-то часто печёт. Спасибо, передам. В это воскресенье пирожки пекла. Мы печку топили в воскресенье. В общежитии имелось центральное отопление, но были в каждой квартире и голландские печки. Их топили во время больших холодов или в те дни, когда приходилось много готовить. Геннадий поставил банку в портфель. уложил рядом мешочек, хорошо разровнял, чтобы банка не опрокинулась. Елена, не возьмёшь платок? Может, Вера попробует продать? Я три навязала, а они продаются. Может, у вас там в общежитии из преподавателей кто купит? Или родителям в школе предложить? Всё ж зимой должны брать, тем более морозы большие. Пофнутий вздохнул. Вера тоже жаловалась, что не может продать. В общежитии у всех есть Некоторые сами вяжут. Новенькая на кафедру литературы в этом году приехала из Ворска. Так она у Просковьи Ивановны, уборщицы бывшей, купила платок. Пафнутьев рассказывал вяло, без интереса. Но вдруг оживился. Кстати, знаете, что Просковья Ивановна говорит? Тот квартирант Летуновского, что в войну во Флиге лежил, был ни много ни мало сыном владельца кафельного завода в Ворске. Отец на соловках погиб, но, конечно, припрятал что-то. Там богатство большое скрывалось, драгоценности скорее всего, их прятать легче, или деньги золотые. Тамаров вздрогнула и попыталась скрытно хлынувший страх, отвернулась. "О чего это ты про него вспомнил? Это уж дела давно минувших дней". "Да так". Просковья Ивановна вспомнила в связи с убийством Ольги Васильевны. глаза его сверкали он намеревался продолжить рассказ но вот у минуту тамара отвлеклась вроде как снег скрипнул за окном во дворе или ещё петли дверные так скрипят тамара прижалась лбом к стеклу однако ничего не увидела разрисованное морозом стекло плохо пропускало изображения какая-то тень мелькнула у флигеля а может и нет чего вы испугались Заметил перемену в ее настроении Геннадий. Да я ничего. Показалось, что собака соседская во двор забежала. Ворота не заперты. Он был слишком увлечен прерванным разговором, поэтому не заметил ее волнения. Так вот, я спросить хочу. Про деньги вам Ольга ничего не рассказывала? Может, тот квартирант деньги или ценности Летуновскому оставил? Почти месяц старик его кормил, ухаживал за ним. Неужели не отблагодарил? В бумагах-то проку мало. Не слышали ничего? Может, они спрятаны здесь где-то? Ноги у Тамары подкосились. Она села на диван, стараясь сохранить спокойное выражение лица. Что ты, Гена? Какие деньги? Не знаю ничего. Не помню у Ольги больших денег. А с квартирантом этим, что было, то ты знаешь, а больше ничего не было. — Ну, ладно, тогда я пойду. До свидания. Он поднял портфель, шагнул к двери. Тамара смотрела ему вслед сквозь разрисованное узорами стекло. Видна была только его тень, двигающаяся через двор под скрип шагов по снежному насту. Скрип-скрип, скрип-скрип. Она потрогала пальцем плотный иней на стекле. Ишь к ночи, как намерзла. Потом накинула старое пальто и, сама опугаясь чувства облегчения, которое охватило ее после ухода зятя, вышла во двор, заперла ворота. Во дворе было тихо, пустынно. Снег она расчищала утром, но еще не нападала. И сейчас двор сиял в слабом свете луны, ровной, гладкой и белизной.